Глава 17. Выйдя на другое утро к завтраку, Анна была как никогда хороша собой. Она выпорхнула во внутренний дворик в воздушном халатике цвета шафрана, уже при макияже и украшениях, и вся как будто светилась, или, скорее, источала, это слово подходило ей гораздо больше, здоровье, обаяние и уверенность в себе. «Дорогая, как ты тут?» — выдохнула она, подплывая к столу и придвигая стул поближе ко мне. Я же с набитым дыней ртом попыталась промучать что-то восторженное и в конце концов неловко подняла вверх большой палец. «А ты-то как Анна!» — вмешалась с другого конца стола Клариса. Анна, не моргнув глазом, одарила ее своей самой теплой, самой отработанной улыбкой. «Просто волшебно! Спасибо! Проект летит вперед на всех парах!» Клариса хмыкнула, но Анна с достоинством ее проигнорировала. «Передай, пожалуйста, кофе», — обратилась она к Тому и, налив чашку, объявила. «Я тут подумала, не устроить ли нам сегодня вечером посиделки?» Клариса закатила глаза, Анна стойко выдержала и это. «Лоуренс с другом приезжают. Было бы здорово организовать что-нибудь по этому случаю, а? К тому же я так погрузилась в свой проект, что почти не виделась с вами целую неделю». За последние пару минут она уже дважды упомянула этот самый проект, всякий раз вызывая у патчерицы типичную отцовскую реакцию. Похоже, я единственная не понимала, о чем речь, и потому решила притвориться, будто бы я в курсе, и при первой же возможности расспросить Тома. «Если хотите, можете пригласить своих французских друзей. Никакого пафоса, напитки, оливки, все такое». «Ой, я бы могла чего-нибудь сообразить», — с улыбкой подхватила Дженни. Анна умудрилась осклабиться в ответ. «Правда? А я тогда займусь коктейлями. Что скажешь?» Повернулась она к Майклу, который, не отрываясь от газеты, подливал себе кофе. Тот снял солнцезащитные очки, протер их рукавом рубашки и придерчиво поднес к свету. «Да, почему бы и нет?» Казалось, все за столом одновременно испытали облегчение. Даже Клариса была как будто бы под впечатлением. «Вот и славно!» — заключила Дженни. «Тогда мне нужно прикинуть количество гостей. Как насчет французов?» «Жером, скорее всего, заглянет на огонек, ответила я. «Может быть, ником? проговорила Клариса. Я заговорщицки ей подмигнула. Анна просияла. «Отлично! Это выходит семь плюс Ларри и Люк. Мы знаем, во сколько они приедут!» Клариса пожала плечами. Лал, кажется, писал около шести. Рот у меня как будто сам собой раскрылся, а внутри все сжалось. Анна безмятежно улыбалась. «Значит, мы Лю Клари!» Пожалуй, мне следовало догадаться. Самая подходящая имечко для золотого мальчика. Почти все утро я безуспешно пыталась справиться с паникой, а когда, наконец, сдалась и спустилась на пляж поплавать, то обнаружила там Кларису. Пристроив рядышком полотенце, я начала как бы издалека. «А какой он твой брат?» «Обычный парень», — вздохнула она. «Прикольный, забавный, обаятельный». Девчонкам нравится. Иногда это прямо бесит. О боже, если ты в него втрескаешься, мне придется уехать. Я нервно захихикала, вернув неудачную шутку насчет трудовой этики. Это уж точно. Втрескаться в Лала было до безобразия просто. Я попыталась представить его лицо и его самого на том железнодорожном мосту в синеватом сумеречном свете. Интересно, похож ли он на Майкла или даже на Кларису? Пока в голове возникали только нескладные длинные ноги. правая ступня свисает с постели, на пальцах волоски. Кларису по зевнула и попросила намазать ей спину солнцезащитным кремом. «Нрока тоже такой весь из себя», промурлыкала она в полотенце. «Типа крутой, суперумный, но, по-моему, комплексов у него хоть отбавляй. Он с севера, так что меня считает глупой, избалованной девчонкой. А вот Лала почему-то таким не считает, ведь мальчишки глупыми и избалованными не бывают, правда?» Она чуть пошевелилась, принимая удобную позу. Ее ребра перекатились под моей рукой, словно рябь на водной глади. Оба считают себя эдакими богемными мачо, и все потому, что у обоих никогда не было постоянной работы. Люк устроил что-то вроде сквота для художников в Луишеме. Параллельно работает в баре, да спит с гламурными девчонками из юго-западных районов. Я уловила в ее голосе нотку горечи и про себя отметила ее как недобрый знак. «Хотя с ними весело, и когда они приедут, будет здорово. Может быть, рядом со своим ангелочком Ларри и папа станет хоть немного похож на человека. И то хлеб». «Ангелочек Ларри? Он у папы любимчик?» — серьезно подтвердила она. «Хотя я не против. Я все равно больше маму люблю». Дженни усадила меня смазывать яйцом и обваливать в панировке бесконечную партию баклажанных ломтиков. В тот день я не притронулась к работе, а должность помощника повара вносила приятное разнообразие. Она смешала нам по бокалу сприца и поставила пластинку Сержа Генсбура. Как всегда, одно ее присутствие действовало на меня успокаивающе. Дженни суетилась вокруг стрепни, о чем то весело щебетала, подпевала «Кулер кафе», французский у нее был отменный, а слух так себе. Потом, наконец, уселась на барный стул, заглянула мне в глаза и спросила. «Майкл ведь не слишком тебе надоедает, правда?» «Что, прости?» переспросила я, стряхивая длинную каплю яичного белка в миску с панировочной крошкой. Она вздохнула и попросила сигарету. «Мы же во Франции, так что не считается». Курила она, как истинный заядлый курильщик или гурман, десятилетиями питавшийся одними только кукурузными хлопьями. «Ух!» — присвистнула она. «Прямо в мозг заходит. Бог знает, что случилось бы, будь это что позабористее. Ладно, ближе к телу, да?» Она с шумом выдохнула и как бы в подкрепление своих слов положила руку мне на плечо. «Я просто беспокоюсь за тебя, потому что ты мне правда очень понравилась, да и всем нам. Скажи-ка, Майкл не слишком по-свински с тобой себя ведет. Я неловко передернулась и засмеялась. «Нет, но ну, не так уж, ну, то есть в пределах допустимого». «Конечно, мы волнуемся и о нем, естественно», продолжала она, явно чувствуя себя предательницей. Но я хотела справиться о тебе. Боюсь, как бы он ни навоображал себе невесть, чего насчет тебя». «Что, например?» — насторожилась я. «Да так, просто. О чем он вообще заставляет тебя заниматься?» Я принялась перечислять свои стандартные обязанности, стараясь, чтобы со стороны они казались как можно более обыденными и безобидными. Ну, я обрабатываю его корреспонденцию, читаю разные рукописи, которые ему приходят, и еще перепечатываю его дневники. «Все?» — ахнула Дженни. «И сколько же он тебе платит?» «Да нет, не все. Только с конца шестидесятых, когда вы окончили универ». «С конца шестидесятых?» — переспросила она, откинувшись на спинку стула и нахмурившись, и прошептала. «О, боже, Майкл!» Я уж было собралась просить ее ответить мне откровенностью на откровенность, как вдруг со стороны дороги раздались голоса Кларисы и Тома. Дженни поспешно затушила сигарету о раковину и виновато посмотрела на меня. Впрочем, как только ребята вошли на кухню, разгорячённые, вспотевшие, нагруженные тяжелыми пакетами, это выражение мигом исчезло с ее лица. «Фух!» — громко выдохнула Клариса. «В городе жуткая духота!» Она плюхнулась в кресло, и звон бутылок эхом прокатился меж каменных стен. «Жду, не дождусь вечера!» «Это почему же?» — ехидно поинтересовался Том, утирая пот со лба. Клариса улыбнулась ему с притворной нежностью и повернулась ко мне. «В городе мы встретили Нико», — пояснила она. «И он точно сегодня будет!» Воля! – вскричал Том. Она хмуро на него посмотрела. «И, конечно, будет и Жером. Я сказала ему, что твое сообщение, наверное, просто не дошло, потому что связь в этой глуши паршивая». «Отлично», — отозвалась я, кое-как выдавив из себя улыбку. «Конечно, сообщение не дошло, ведь я его не отправляла». Я, же Ром Лоуренс — вот так трио. Вечер переставал быть томным. Клариса услышала их первые, несмотря на данную ею на пляже пренебрежительную характеристику, явно была искренне рада встрече. Она резко выпрямилась на шезлонге, едва не расплескав свой сприц. «Слышите? Машина приближается, это, наверное, они!» И действительно, гол мотора все усиливался, и вскоре автомобиль с рокотом въехал на подъездную дорожку. Самые шикарные парни вечно ездят на всяких развалюхах. Вот и это был самый настоящий сарай на колесах. И даже в ярких лучах заходящего солнца, отражавшихся от ветрового стекла, я сразу и безошибочно узнала Лала. Интересно, заметил ли он меня? Клариса бегом бросилась к ним, и я почувствовала прилив благодарности к тому, который не сдвинулся с места, и лишь зажег сигарету, дав мне повод последовать его примеру. Я смотрела, как те двое выходят из машинки. так, как это обычно делают высокие мужчины, хотя, конечно, мое внимание было почти целиком сосредоточено на Лоуренсе, который, распрямившись, оказался вдвое выше. Откинув волосы назад, он потянулся. Клариса, подпрыгивая, суетилась вокруг него, пока он, наконец, не сгреб ее в объятия. А потом все трое, словно неотличимые друг от друга близнецы, двинулись в нашу сторону, и время как будто замедлилось. Я лихорадочно соображала, как себя вести. открыто показать, что знаю его. Но, если он станет отрицать наше знакомство, я рискую прилюдным унижением. Или притвориться, что впервые его вижу. А вдруг он, наоборот, не собирается скрывать, что мы встречались, и я буду выглядеть социопаткой?» Все трое были так близко, что можно было без труда разглядеть выражение лиц. Но его было совершенно непроницаемым. Он демонстративно сосредоточился на сестре, которая воодушевленно о чем то щебетала. «Дружище!» Закричал Том, вставая из лонга и по очереди сгребая в чисто мужские объятия сначала Лоуренса, а затем Люка. Я вдруг поняла, что все, кроме меня, на ногах, и ощутила прилив болезненной неловкости. Я уже собралась встать, нужно было во что бы то ни стало избежать зависания на отшибе, какое часто случается, когда в компании старых друзей появляется новичок, как вдруг Клариса, подбежав, рывком подняла меня с шезлонга. Можно ли быть такой бестактной, чтобы продолжать сидеть? и подтолкнула в ту сторону, где стоял ее брат. «А это Лия!» — победно объявила она. Я послала ему эдакую нейтральную улыбку про себя, надеясь, что он сам изберет нашу общую стратегию поведения. Он же по-дружески обнял меня, и я вспомнила ощущение от соприкосновения его обнажённых рук и торса с моим телом. Нащупывая почву, я уже собиралась сказать, «Ну, надо же, как тесен мир!» Как вдруг, словно из параллельной реальности, донесся его голос, прозвучавший тепло и искренне. «Лия, как здорово, наконец, с тобой познакомиться!» Сердце у меня ёкнуло. Объятия рожались, и мы вновь встретились взглядами. Улыбка будто бы приклеилась к моему лицу. «Да», — услышала я собственный ответ и добавила несколько неуклюже. «Давно пора». Не успела я заметить его реакцию, как меня уже представили Люку, и в этот момент во двор вдруг вышло старшее поколение. Ошеломлённая я старалась поддерживать разговор с Люком и при этом чувствовала себя так, будто бы очутилась на сцене посреди какого-то спектакля, и от меня ждут исполнения совершенно немыслимого музыкального номера. Все участники на зубок знали свои партии, и мне приходилось делать вид, что и я знаю. Остальные вращались вокруг меня, а я стояла в центре и глупо улыбалась в ожидании, пока все займут свои места для следующего акта, а я под благовидным предлогом сбегу в туалет, отдышусь и хоть как-то проанализирую случившееся. В уборной царила приятная прохлада. Я присела на краешек ванны и уставилась на собственное отражение в испещренном черными точками зеркале, цепляясь за монотонное журчание воды в кране, как за якорь. Совершенно ясно, он не в себе. Наверняка у него мания величия. Или же, хватаясь за спасительную соломинку, предположила я, у него плохая память на лица. Мне как-то попадалась статья, автор которой общался с маленькими детьми, бессемейными взрослыми из глубинки. типа Уигана или Питербуро, которые не узнавали даже собственного отца. Очень похоже, что и Лал этим страдает, правда? Я с горечью рассмеялась в лицо собственному отражению. Конечно, в эту липкую паутину я угодила по собственной вине. Погналась за чертовыми штанишками. Так мне и надо. Французы должны были прийти примерно через час, а я пока старалась хоть чем-то себя занять, с готовностью помогая накрывать на стол и нарезать фрукты. Клариса подкралась ко мне со спины, наблюдая за стремительно растущей на столе горкой блестящих лимонных, лаймовых и апельсиновых шкурок. Все хорошо?» «Да-да, замечательно», — пропела я. «Что делать? На вечера у меня реакция, как у собаки Павлова». Бабушка приучила с молодых ногтей. «Тебе, похоже, очень весело?» «Да мне всегда весело». Клариса саркастически приподняла бровь. «Иди, присядь», — с нажимом сказала она. Прекрасно понимая, что моя улыбка больше похожа на болезненную гримасу, я повиновалась. Все бессознательно собрались в кружок вокруг Люка и Лоуренса, которые, расслабленно покуривая, на пару как слаженный комедийный дуэт развлекали публику рассказами о своих приключениях. «Но самое смешное», — радостно вещал Лоуренс, — было то, что он принял Люка за итальянца, причем безо всяких видимых причин, и настойчиво переводил ему все подряд. «Крикнет мне, эй, приятель, красотка, да?» И тут же Люку с эдакой заговорщицкой улыбочкой. «Уна бельна донная». «Красавица, да?» А я такой «Си, си, андиамо, мольти бачи». «Да, да, пойдем, целую». Закончил Люк за Лоуренса для пущего эффекта, передразнивая его монотонный северный выговор. Все засмеялись, и я попыталась скривить рот в некоем подобии веселья. «Ой, дорогуша, у нас что, закончились шезлонги?» спросила Дженни, заметив, что я держусь в сторонке. «Можешь сесть ко мне на коленки, если хочешь. Шезлонг у меня суперкрепкий, а я сама галантность». Лоуренс по-приятельски кивнул мне. «Нет, вот, бери мой», — предложил Люк, и не успела я запротестовать, встал, жестом пригласив меня на свое место. Теперь я, конечно, оказалась рядом с Лари и почувствовала на себе его пристально оценивающий взгляд. «Итак», — сказал он, — «не слишком ли кошмарна жизнь с этими психами?» Я поразилась тому, с какой легкостью он играет в эту игру. Пристально всмотрелась в его черты в поисках малейшего следа правды и не обнаружила ничего. Во мне вдруг проснулась жажда соперничества. «Да уж, психи — самое подходящее слово», — сказала я, копируя его ухмылку. Лицо его на мгновение приняло удивленное выражение, но и оно тут же исчезло. «Что ж, Лия, на эти выходные я буду твоим щитом», — сказал Люк. а в понедельник вернусь на Коста-дель-Дептфорд». «Так ты не останешься?» Клариса попыталась скрыть разочарование. «Нет покоя нечестивым. Мы собираемся закатить серию вечеринок, так что мне предстоит куча работы. Работы!» — хмыкнул Лоуренс. Вид у Люка был почти что обиженный. «Расскажи-ка о своей работе, Люк», — промурлыкала Анна. «Мы хотим знать все. «Вот уж все ты знать точно не захочешь, Анна», — парировал Лоуренс. «Я бы не был в этом так уверен», — хмыкнул Майкл. Тут, как обычно, вмешалась Дженни. «Ларри, будь умницей, помоги-ка мне принести еду с кухни, скоро придут гости». Он послушно встал. «Как прикажете, я ваш верный су-шеф». — возразила Дженни. су у нас Лия, а ты будешь посудомойкой». Я знала, что он, скорее всего, не уловит иерархических тонкостей, но на душе все равно стало теплее. «Как здорово!» — воскликнула Клариса. «Прямо как в старые добрые времена!» Я редко видела ее такой воодушевлённой. Они с Нико сидели, притиснутые друг к другу, в гамаке, ее затылок в сгибе его руки. Курили и пили какой-то подозрительно мутный коктейль, который Люк объявил своим фирменным. Остальные устроились на низенькой каменной изгороде. Жером легонько перебирал пальцами мои волосы, но я этого почти не чувствовала. За весь вечер он не произнес почти ни слова. явно чувствуя себя не в своей тарелке от того, что присутствующие вполне предсказуемо перешли на английский. Когда он неловко представлялся ребятам, я ощутила прилив невыразимой нежности. Казалось, его речевой аппарат попросту не в состоянии воспроизвести модуляции моего родного языка, который с такой непринужденной естественностью связал нас с Лари. До сих пор я была знакома только с французской ипостасью Жерома, игривой, дерзкой, смышленной и открытой. Но если его язык, Когда я только начала его учить, смягчил мой характер, сделав более податливый и в чем то даже наивный, то мой язык возымел для него прямо противоположный эффект. Его английское «я» было замкнутым и угрюмым. Я вспоминала нашу первую ночь вместе, как он поставил мне старинную алжирскую песню в стиле раи, которую использовал в качестве сэмпла для композиции, как крепко обнимал и нашептывал на ухо перевод арабских слов. как его голос восхитительной басовой линии мягко ложился на парящую в вышине вокальную партию. Музыкальный стиль, появившийся впервые в алжирском городе Аран в начале 1930-х годов, представляющий собой соединение арабской народной музыки, песен бедуинов-пастухов и некоторых французских, испанских и африканских традиций. На этом языке он говорил с явным наслаждением, рассказывал, что сознательно решил усовершенствовать свои познания в арабском, на котором общался с бабушкой и дедушкой по линии матери в детстве, и которые его мать не менее осознательно забросила, будучи школьницей. Вспомнив уверенность в его голосе, звучавшем возле моего уха, я вновь ощутила на ключицах неприятную тяжесть вины. Молчаливость его была связана не только с переходом на английский. К его приезду я уже была пьяна, поскольку налегала на коктейли люка, как на социальные костыли. А потом Майкл, всё ещё пугающе жизнерадостный, ни с того ни с сего окатил Жерома ледяным душем, приветствовав с подозрительной холодностью. Да и сам Жером, надо признать, не предпринимал никаких попыток расположить к себе хозяина, хотя в целом вел себя сдержанно и вежливо. Зря я рассказал ему о том эпизоде с Нектарином. Не спасали положение и новенькие. мы с Слари каким-то образом оказались участниками странного поединка. Кто заставит другого испытывать наибольший дискомфорт? «Знаешь, а ведь я пару недель назад был в Париже», — пустил он свою первую стрелу. «Да ну», — отозвалась я с притворным равнодушием. «Ага, на вечеринке с кучей англичан возле парка в девятнадцатом округе, прикинь, как круто было бы там пересечься». В этот момент он выглядел до отвращения довольным собой. Остальные упорно не замечали напряженности между нами, за исключением, по-видимому, Жерома. С самого своего появления на вечеринке он обнял меня за талию в совершенно нехарактерной для него собственнической манере. Я тут же напряглась. Став благодаря волшебным коктейлям люка еще более раскованной, чем обычно, я грубо вырвалась из его объятий. Не проходило ощущение, что Лоуренс наблюдает за всей этой пантомимой с нескрываемым ехидством, и какую-то долю секунды я его просто ненавидела. Потом прильнула к Жерому, мучимая угрызениями совести из-за его явно уязвленного вида, промямлила что-то неразборчивое про жару и мысленно, с усиленным алкоголем-драматизмом, признала себя чудовищем. Все, кроме нас двоих, казались окутанными искрящейся золотой дымкой приятного вечера. В самый разгар к нам заглянули даже несколько соседей, главным образом старички. С их благословения колонки вынесли во двор, который Анна украсила свечами и маленькими гирляндами огоньков, распространявшими вокруг торжественный свет. отчего все присутствующие казались участниками какого-то возвышенного действа. Пары танцевали босиком и в прохладном вечернем воздухе, то и дело взрывались раскаты смеха, перекрывавшие музыку. мьян пойдем «Пойдём потанцуем?» Тихо позвал меня Жером, легонько коснувшись нижней губой мочки моего уха. С радостью отозвалась я, стараясь не смотреть на Лоуренса. «Ах, любовники!» С милым французским акцентом воскликнул Нико, и я вздрогнула от неожиданности. Жером увлёк меня за собой туда, где звучала музыка. Кто-то из соседей, из тех, что были помоложе, завёл «Do you really want to hurt me?» группы Culture Club, и мне стало не по себе. «Do you really want to hurt me? Ты правда хочешь меня ранить?» «Не понимаю тебя», — произнёс он, прижимая меня так крепко, что даже шёпот был отчётливо слышен. «Я и сама себя не понимаю», — откликнулась я, опустошенная и неспособная сопротивляться своим слабостям. «То ты такая ласковая и нежная, то вдруг далёкая и холодная, а я чувствую себя идиотом из-за того, что позволил себе что-то к тебе чувствовать». «И не нужно ко мне ничего чувствовать», — пробормотала я. «И они из таких девушек, правда». «Да ладно», — прошепел он. «Прекрати, малой чушь, в это никто не поверит». Прекрати вести себя как летописец собственной жизни. Просто живи. Что значит не из таких девушек? Звучит как строчка из сопливой попсовой песенки. Он говорил с непривычной мне прямотой. И его слова ранили, словно жало. В носу защипало. Он посмотрел на меня сверху вниз, и лицо его исказилось от неподдельной боли. В полумраке тени, отбрасываемых янтарным пламенем свечи, он был так красив, что дух захватывало. А его запах... Едва уловимая кислинка пота в перемешку с хвойно-солёными нотками казался таким естественным и правильным, что мне захотелось уткнуться ему в грудь своей глупой башкой и так стоять целую вечность. С минуту мы оба молчали, потом, наконец, он сказал. — Похоже, что и сынок у него тоже придурок. — У писателя твоего, воплощенное тщеславие. — Ну, зачем ты сразу в штыки? — спросила я, хотя, конечно, понимала, что у него на то есть все основания. «Оля! Питен, Леа!» «Твою мать, Лия!» «Они тебя так очаровали, да? Ты так жаждешь стать среди них своей?» Вспыхнув, я отпрянула от него, высвободившись из его теплых объятий. Ноги слушались плохо. Меня мутило. «Это несправедливо!» — выпалила я, хотя слова его были абсолютно справедливы. «Лия, пойду за сигаретами. Не надо! Не говори мне, что делать!» В этот момент я ненавидела саму себя. Ишь, раскопризничилась. «Возьми у меня», — предложил он, словно это была трубка мира. «Спасибо, у меня в комнате целая пачка». Его передёрнуло, а я повернулась на каблуках и вышла. Проходя через двор, я краем глаза заметила Майкла. Он привалился к опоре навеса, оплетённый вьющимися растениями, словно персонаж старинной фрески, и в гордом одиночестве спокойно наблюдал за разворачивающейся сценой. Голова шла кругом. и, войдя внутрь, я присела на ступеньку лестницы, ведущей в мою комнату, чтобы прийти в себя. Закрыла глаза, прислонилась головой к перилам и через несколько секунд почувствовала, как рядом со мной опустился кто-то еще, явно мужского пола. Жером решила я и положила ладонь на его успокаивающе крепкое колено. «Твоему парню это вряд ли понравится». Голос, конечно, принадлежал Лоуренсу, и я резко отдёрнула руку. «Ты социопат», — проговорила я. «Стараюсь». Я приоткрыла глаза и посмотрела на него. Он улыбался. «Правда, Мертесин?» — спросил он невпопад. «Так ты знал, кто я тогда, в Париже?» Смутно догадывался, а потом нашел подтверждение благодаря соцсетям. «Невероятно. Расслабься. Считай, что я просто пошутил. Согласись, что эта затянувшаяся игра добавила остроты скучному вечеру». «Мне было так чертовски неловко», — простонала я. Он засмеялся, и я невольно смягчилась, сама себя ругая за это. В общем, продолжал он, откусывая заусенец совсем как отец, было забавно, как будто нам двоим известна какая-то тайна, а остальные они даже не подозревают, да еще выражение твоего лица бесценно. Кстати, в актерском мастерстве тебе не откажешь. Я промолчала. Наконец он произнес: Да, кстати, прости, что так повел себя в то утро у тебя. Было немного странно, да? Хм. Ну да, немного. Знаешь, я хотел тебя поцеловать, ну, то есть это само собой и снова я, помимо воли, вся затрепетала. Но я знал, кто ты, знал, что ты все лето работаешь на моего отца и что приедешь сюда. И вот тогда нам и вправду было бы неловко. Воспрянув духом и ощутив прилив гордости, я спросила: разве я сказала, что в обиде за тот случай? Он пропустил мои слова мимо ушей. Что ж, все сложилось как нельзя лучше, правда? Ты подцепила воплощение гальского обаяния, и теперь обязательно сведешь меня с одной из его сексуальных французских подружек. Я тепло улыбнулась, чувствуя, как мое бедное сердце сжалось и свернулось, как червячок. К тому времени, как мы вернулись во двор, Жером уже ушел. Он обещал обсудить все завтра, ссылаясь на усталость, внезапный приступ мизантропии и желание побыть одному. Разумеется, ему хватило воспитания написать мне, а не просто сбежать с вечеринки. Как это было на него похоже? «Сюда!» — жизнерадостно крикнул Люк, когда мы подошли ближе и втиснулся между нами. «Мы идем на пляж!» Теперь, когда мы с Ларри более или менее помирились, я снова радовалась жизни, как обычно в состоянии опьянения. Том схватил меня за руку. «Здорово, что ты вернулась!» — воодушевленно воскликнул он. «Эти трое совсем ушли в отрыв, и мне пришлось терпеть их целый час!» «Меня что, правда, не было час?» «Тебе тоже предлагали!» — вставила Клариса. У меня тут мама с папой, и мне 34, четыре, чёрт возьми!» По дороге на пляж я оказалась рядом с Люком. Он был излишне разговорчив. «Так ты, значит, обычный человек?» — спросил он сквозь сжатые челюсти. «То есть?» «Ну, как я, обычная». «В каком?» — замешкалась я, не зная, насколько можно быть с ним откровенной. «Ты хочешь сказать не...» «Не из золотых деток?» — продолжил он, и я рассмеялась. «В универе это особенно остро чувствуется». Мы с Ларри познакомились на неделе первокурсников, и у меня он тогда вызывал одновременно восхищение и отвращение». Я нервно оглянулась. «Ой, не парься», — успокоил меня Люк. «Он знает. Почти все мои тамошние знакомые учились в частных школах или государственных гимназиях. Последние явно пользовались у него особым презрением. И у всех родителей были каких-нибудь мудреных профессий». «О, боже, точно!» — жаром подхватила я. Я-то с детишками, чьи мама и папа были обычными учителями, фермерами, мясниками, строителями. Даже самые крутые из них были просто врачами. Вот-вот, а в универе обычных не бывает, так что...» Он протянул мне руку. «Приятно познакомиться, обычный человек». Я крепко пожала ее с чувством восстановленной справедливости и, чего греха таить, некоторого самодовольства. «Страшнее всего...» — тихо проговорила я. То, что я до сих пор не могу отделаться от этого подросткового желания произвести на них впечатление. Он согласно кивнул. Ну, знаешь, затесаться в их ряды. Не волнуйся, это ненадолго. Век социальной мобильности позади, и скоро ты поймешь, что все эти шпионские игры для дураков. Просто утешай себя. Послушай Common People, а потом еще раз и еще и подумай. Неужели ты и в самом деле хочешь быть как та гречанка? Common People. Простые люди. Песня британской рок-группы «Палп». Из пятого студийного альбома Different Class. В песне критикуются богачи, желающие быть как простые люди, и считающие бедность чем-то гламурным. Это явление получило название экскурсии в трущобы или классовый туризм. На создание песни фронтмена группы Джарвиса Кокера вдохновила встреча с девушкой Гречанкой, студенткой факультета искусства ведения лондонского центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина. В песне упоминаются и колледж, и студентка. Пойдемте поплаваем! закричала Клариса, шедшая чуть впереди нас. Смотрите, какое море! Вода и в самом деле заманчиво поблескивала в лунном сиянии. Спокойная гладь серебрилась легкой рябью. Небо без единого облачка было усыпано звездами, чей яркий свет озарял все вокруг. Я знала, грядет один из тех моментов, которые я вряд ли когда-нибудь смогу забыть. Этот кадр будет всплывать в моем подсознании всякий раз, когда случится такая же яркая ночь. Клариса принялась стягивать платье через голову. Зрачки у нее полностью заливали радужку. «Лия, я не дам тебе остаться в одежде ни за что!» Она выпрямилась передо мной, абсолютно голая, омытая лунным светом. И я вновь подумала, какая же она яркая. «Теперь твоя очередь!» — с улыбкой сказала она. Я послушно разделась. «Славная ночь!» — услышала я позади голос Люка. «И вы, ребята, тоже!» — настойчиво повторила Клариса. «Мы все идем купаться!» Она взяла меня за руку, и мы первыми вошли в воду. Море было прохладным и прозрачным, и я на мгновение почувствовала, что сливаюсь с ним и плыву куда-то, всецело отдавшись приливу и отливу. На секунду я закрыла глаза. Именно такой я и представляла себе свою жизнь».